Браслетов повернулся к Мартынову. Сержант, облокотившись на загородку, жевал булку с колбасой. — Верно, товарищ капитан, — подтвердил он скупо и без особого интереса. — Ну, а дальше? — товарищ комиссар спросил Чертыханов, который любил рассказы о приключениях. Войдя, он швырнул на пол мешок с деньгами и уселся на него. Дальше было вот как. Еще более загораясь и волнуясь, заговорил Браслетов. «Я скомандовал, за мной, ребята, только тихо. Мы его сейчас схватим». Женщина подвела нас к дому, указала вход на второй этаж, на третий, а с третьего на чердак. Оказывается, днем она уже обследовала дом. «Ну так», — Браслетов смахнул со лба пот. На чердак так на чердак. Полезли. Мартынов впереди, я за ним, а середа и седловатых за мной. Страшно было, капитан, честно говорю. Сердце билось где-то возле самого горла, вот-вот выскочить наружу. Но лезем. Потом Мартынов приостановился, схватил меня за плечо и потянул к себе. Я поднялся двумя ступеньками выше и встал вровень с ним. На чердаке что-то попискивало часто и ядовито, пронзительно. Послышались неразборчивые и отрывистые слова. Ничего не разобрать. Радио искажало голос. Вдруг мы отчетливо услышали, как один из находившихся на чердаке, а их было не меньше трех, сказал открыто и нагло, «Москва охвачена паникой, люди уходят из города». Оборона Москвы деморализована. Защищать ее нечем и некому. Самый сейчас удобный момент для захвата большевистской столицы. Ее можно взять голыми руками, одним воздушным десантом, небольшим. Во что бы то ни стало, прорывайтесь к городу. Удачный момент трудно придумать. Перехожу на прием. Слабый, искаженный голос опять что-то ответил. Я толкнул Мартынова локтем в бок. Пошли. Он осторожно влез наверх. Я за ним, потом середа и седловатых. Неизвестные были так увлечены своим занятием, что не заметили нас в темноте. А шум заглушал работы радиоаппаратуры. «Я опять толкаю Мартынова. Давай!» Он как рявкнет своим нежнейшим голоском. «Руки вверх!» Те шарахнулись в стороны, в темноту. Но не растерялись, нет. О добровольной сдаче в плен не могло быть речи, какое то Схватились за оружие и давай полить нещадно Двоих мы уложили на месте, третий пытался выскочить в слуховое окно. Еще секунда, и гоняйся за ним по крышам. Но Седловатых опередил его. Удар автоматом по башке свалил. Этого мы захватили живьем. Где он? — спросил я. Во дворе, — ответил Браслетов. А передатчик с нами. Он указал на рацию, стоявшую в углу. Я отметил, что Браслетов, новый Браслетов, побеждал в себе самого себя, прежнего, и что эта победа воодушевляла и преображала его. «Поздравляю вас с первым боем!» Он немного смутился, вытер лоб платком. «Какой же это бой?» «Там, где стреляют по врагу, бой, товарищ комиссар», сказал я. «Мы зашли за перегородку» тропинин положил передо мной и браслетовым пачку документов я проверил товарищ капитан у большинства из задержанных документы и пропуска оказались поддельными им никто не давал разрешений на выезд они бросили занимаемые посты производство самовольно показывая тем самым дурной пример для других а в общем все они жулики трусы и стяжатели Мелкие или крупные. Есть и провокаторы. Есть среди них и такие, у которых не оказалось документов. Прежде чем разбираться в документах каждого, я попросил Тропинина. Позвоните майору Самарину, пусть пришлет людей, чтобы забрать мешки с деньгами. Ночью был налет вражеской авиации. Самый продолжительный и самый тяжелый. В районе Красной Пресни было разрушено четыре дома. Взвод лейтенанта Кощанова до самого рассвета тушил загоревшиеся здания, откапывал и вытаскивал из-под обломков, из подвалов, из заваленных убежищ женщин-ребятишек. Тут же оказывали первую помощь, отправляли в госпитали. Бойцы вернулись на малую бронную усталые, измазанные сажей, измученные страданиями людей, сразу же, как подкошенные, повалились спать. Майор Самарин позвонил, когда на дворе было еще сумеречно. Заметно ли с наступлением дня движения людей из города, много ли нарушителей порядка, провокаторов и прочей нечисти? Мы еще задержали, и многих ли расстреляли? Да, расстреляли. Я доложил, что задержанных около трехсот человек. Но что за день их наверняка прибавится, хотя паника, охватившая людей, идет на убыль. И что убито в перестрелках одиннадцать человек. Всего одиннадцать и в перестрелках? Вопрос прозвучал настолько резко и возмущенно, что я не узнал майора, всегда такого доброго, рассудительного и чуть-чуть усталого. Его как будто подменили. Он спрашивал меня об этом уже третий раз, и с каждым разом голос его делался все нетерпеливее и повелительнее. «Товарищ капитан!» Приберегите ваш гуманизм для более подходящего времени, для мирного. Зачем вы держите этих людей? Для коллекции? Вы читали приказ? Так выполняйте. Слушаюсь, товарищ майор, — ответил я и медленно положил трубку. И комиссар, и начальник штаба смотрели на меня испуганно и вопросительно. Браслетов мгновенно побледнел. Я сказал ему, нарочито спокойно и даже небрежно. «Николай Николаевич, отберите несколько человек, надежных, с крепкими нервами». Он побледнел еще больше, лоб покрылся испариной, пальцы, перебиравшие бумажки на столе, задрожали. «Сейчас отберу», — ответил он, поняв, зачем мне нужны были надежные бойцы. «Сейчас, сейчас», — повторил он, и вышел из-за перегородки в зал. «Товарищ лейтенант, — сказал я Тропинину, — проследите, чтобы все было так, как надо. Полный боекомплект». Тропинин выпрямился, нервным, торопливым жестом расправил гимнастерку под ремнем. Огромные бледно-синие глаза его взглянули на меня сметенно, с нескрываемым ужасом и болью. Не проронив ни слова, он удалился вслед за браслетовым. Я отодвинулся к окну. Во дворе, в зеленоватых вязких сумерках, люди зябко жались друг к другу. Они выглядели сейчас трусливыми и жалкими, и вызывали во мне новый прилив злости и отвращения. В тот час, когда землю отцов постигает смертельное бедствие, И эта земля может исчезнуть в огне, в крови, в страданиях. А будущим поколениям угрожает рабство. На защиту Отечества встают стеной ее сыны, плечо к плечу. А все эти люди поступили как предатели перед обществом, перед бойцами, поливающими кровью московскую землю. Для предателей же война не знает пощады. И счет. Быть справедливыми и беспощадными намного тяжелее, чем быть добреньким, покладистым и всепрощающим. Лейтенант Тропинин, подойдя ко мне, произнес холодно, чуть запинаясь. — Группа бойцов подготовлена и ждет ваших распоряжений.